Глава четвертая То, что пьеса о большевиках встала в один ряд с пьесами о народовольцах и декабристах, обвело неожиданно резкой чертой исторический масштаб этих явлений. Еще не слишком далекое от нас по годам время большевиков Ленинского круга предстает перед нами как история, как легендарная страница революционной летописи, запечатлевшая облик неповторимого поколения. Само слово «большевики» несет на себе цвет времени. Мы смотрим на них людей 1918 года, уже издалека, спустя полстолетия, и восхищаемся ими, их мужеством, благородством, идейностью, бескорыстием, чертами деятелей народной революции». Мы пристально вглядываемся в их лица, чтобы допросить их о чем-то насущном, разузнать и понять нечто важное для нас и для нашего времени. Театр и тут преследовал, стало быть, задачу реалистическую, смотрел на события революционного прошлого зрением современного художника. Потому-то большевики и смогли оказаться не только завершающим, но и лучшим спектаклем трилогии. Надо ли говорить как важно это для общего впечатления от всей задуманной театром работы. Было бы куда досаднее, если бы интерес не нарастал, а падал от первой постановки к последней. К счастью, этого не случилось. Успеху большевиков у зрителей немало способствовала и пьеса М. Шатрова, лучшая, пожалуй, что им написано на ленинскую тему. Лучшая не только по зрелости и остроте мысли, но и по собранности драматического действия, экономной выразительности сценического письма. Перед вами настоящий театр, где вам не лекцию, расписанную по ролям, читают, а страсти, сталкиваются умы, проявляются сокровенным своим нутром люди, хотя вся конфликтность действия создается не внешним движением, большей частью они разговаривают, сидя или ходят по комнате, а лишь напряжением мыслей и чувства. Внешняя постановочная сторона спектаклей «От декабристов к большевикам» становится все непритязательнее и строже. В последней части трилогии уже ровно никаких декорационных эффектов, лишь широкая темно-красная рама, окаймляющая сцену, скромный интерьер зала заседаний Совнаркома и сменяющийся караул кремлевских курсантов – в нынешней форме, о которых зрители гадают, то ли это актеры, так хорошо и точно усвоившие ружейные артикулы и парадный шаг, то ли и впрямь курсанты, приглашенные театром. Эта подробность придает зрелищу небудничную торжественность, но ее можно принять разве как условно-символическую. Известно, что приглашенный к Ленину на прием немецкий посол Мирбах Был поражен тем, что дежуривший у его кабинета красноармеец сидел на стуле и читал книгу. Итак, оформление строгое, даже аскетическое. Музыки в спектакле нет. Пьеса документальная. Едва ли не каждую реплику можно подтвердить то ли стенограммой, то ли архивными документами, письмами Ленина или воспоминаниями его современников. Единственное, что позволяет себе автор – додумать в некоторых отношениях характера действующих лиц, да уплотнить, совмещая даты, хронологию событий. И редкий случай – сценическое время в пьесе почти равновелико реальному, историческому. Один вечер – всего несколько часов в Кремле 30 августа 1918 года. Но каких часов? Это часы, когда в Москву пришла весть об убийстве Урицкого в Петрограде. Часы, когда на заводе Михельсона Каплан стреляла в Ленина. Когда телеграф принес сообщение о кулацком мятеже в Ливнах и других актах белого террора. Часы, когда рядом с комнатой, где лежит тяжело раненый Ленин, и врачи еще не дают надежды на добрый исход – Совет народных комиссаров под председательством Свердлова принимает решение о красном терроре. 7.30 вечера. В пустой зал заседаний по одному собираются наркомы. Прежде чем мы станем свидетелями драматических событий и напряженного спора в этом зале, театр вводит нас в обычную атмосферу совнаркомовских заседаний на первом году революции, знакомит с людьми, которые, не торопясь, рассаживаются за длинным столом с их взглядами, привычками и интересами. В костюмах и гримах соблюден стиль эпохи. Длинные темные юбки и скромные блузки женщин, жилетки и галстуки наркомов, какие носили присяжные поверенные прошлых лет в перемешку с кожаной курткой и рабочим пиджачком на распашку. Но главное – стиль людей эпохи. Простота, искренность, убежденность, оптимизм. Героев в спектакле «Большевики» мы видим, конечно, не в их личном быту, не в домашнем окружении, да это и не нужно. Куда важнее, интереснее то, что, встретившись в официальном месте и будучи, что называется, при исполнении служебных обязанностей, они ведут себя как живые люди, со своими страстями и пристрастиями, сильными и смешными сторонами, Увлечениями и порывами. Театр идет на сцены рискованные, необычное. Коротая время в ожидании Ленина, который вот-вот должен вернуться с митинга, народные комиссары перекидываются репликами, спорят, подшучивают друг над другом, обмениваются новостями, возникает общий, свободный и беспорядочный разговор. Они говорят о том, что Петросовет не дает рабочих на фронт и о том, что некто коган, посланный наркомпродом в Курск, форменный идиот, и что Суханов в новой жизни не выпускает из-под своего влияния Горького. «А, собственно говоря, что хочет этот буревестник?» насмешливо бросает Янукидзе. И тут же Петровский и луначарским горячо вступаются за Горького. Кто-то припоминает к случаю старый анекдот про турка, другой цитирует на память Буанаротти – И все это среди самых острых политических тем и забот дня. Все подтрунивают над Луначарским за его терпимость к кубизму и футуризму, и за неудачи с монументальной пропагандой, но делают это как-то легко, беззлобно, дружески. А с каким веселым азартом изображают они отсутствующего Ленина, и как сговариваются наказать его за непривычное опоздание? Словом, ничто человеческое им не чуждо, и всякая претензия самодовольной чопорности, неискренности или чинопочитания должны разлетаться как дым в этой здоровой, насмешливой и откровенной среде. Прекрасно писало об этом поколении революционеров, в своем очерке удивительные люди, бывший секретарь Свердлова Е. Драбкина. «Они были веселые, сильные, озорные, бурно спорили, много курили» пили много чаю, и еще. Они любили шутку, смех, забавные истории, любили подмечать даже в самом серьезном деле смешную сторону. И, наконец, да, были они веселые, были они храбрые, были они мужественные, были несгибаемые. Но сколько горького и трудного выпало на их долю. Новый мир, 1963, номер 7. Такими сохранились они в памяти современников, такими же видим мы их сегодня со сцены театра. Этот групповой обобщенный портрет, к счастью, не заслонил в спектакле индивидуальных характеров, и они где более, где менее отчетливо вырисовываются перед зрителем. Немногословный стучка, суховерка, что-то бурчащий себе в усы, но упорный в своих убеждениях и, кажется, органически не способный на какие-либо сделки с совестью. Наркомпрод Цурюпа, Сергачев, на первый взгляд спокойный, методичный, даже скучноватый, но способный на бешеные взрывы темперамента, когда затронуты интересы дела, как в споре с Загорским о полуторапудничестве. Свердлов, кваша, воплощенное самообладание, сгусток нервной энергии, умелый организатор, легко покрывающий разноголосый шум своим зычным голосом. Загорский, Табаков, с простецкой физиономией заводского парня, обаятельной, открытой улыбкой и с красным бантом на груди, молодой, комсомольского возраста человек, который не находит себе места, переживая ранение Ленина, и всем говорит, что предупреждал его не ездить на митинг. Говорят, в жизни внешние черты Загорского были несколько иными, но теперь нам трудно представить его другим, чем сыграл его Табаков. Наконец, Луначарский с его энергией мысли и блеском аргументации, заставляющей всех примолкнуть, когда он начинает говорить. Авторитет наркома просвещения, основанный на его уме и редкой образованности, стоит в этой среде очень высоко. О Луначарском в исполнении Евстигнеева я хотел бы сказать особо, ибо он, едва появившись на сцене, притягивает к себе симпатии зрителей, становясь заметнейшей фигурой спектакля. Для опытного актера не составляет, должно быть, труда сыграть человека доброго или жадного, простодушного или жестокого. Но как сыграть на сцене человека талантливого? «Не знаю». Не могу представить себе, как, но и в Евстигнееву это удалось. Его чуть сутулый, в знакомом пенсне Луначарский, с изящными движениями красивых рук в белых манжетах, с неожиданными выпадами ораторских жестов, все время живет на сцене своей внутренней жизнью. Человек острой революционной мысли, он в то же время сугубо интеллигент, гуманный и мягкий, сильно и непосредственно откликающийся на всякую несправедливость и почти беззащитный в своем чувстве любви к Ленину. Даже в общем у угаре беды он как-то особенно лично и горестно переживает его ранения. Когда Янукидзе, спеша сделать практические выводы из факта покушения, говорит о необходимости усиления охраны совнаркома, С каким горьким сарказмом отзывается на его слова Луначарский. О чем вы говорите, Авель, будет ли завтра кого охранять? Поникший и еще сильнее сутулившийся, он не способен скрывать свое горе. Да, думает, что это и не нужно. Он боится потерять в Ленине не только близкого товарища, но вождя партии, значение которого для будущего революции, он сознает как-то особенно остро. Без него мы наделаем столько глупостей. Это невозможно. Пока Евстигнеев-Луначарский на сцене хочется неотрывно следовать за ним глазами, как он сидит в полоборота, опершись на спинку стула, и прислушиваясь к спору, чтобы внезапно ворваться в него неожиданным соображением, меткой репликой, как расхаживает по комнате, погруженной в свои мысли, сцепившей руки за спиной. Вот он первым бросается за тряпкой, чтобы вытереть лужу от разбитой у постели Ленина склянки с нашатырем. А вот растерянно вертит полученным от Загорского браунингом, не зная, как с ним обходиться, и, наконец, движением сугубы штатского человека бросают его в портфель. Бытовая, житейская непосредственность Луначарского, каким его сыграл Евстигнеев, как бы усиливает обаяние и авторитет его мысли. Но довольно о Луначарском. Среди собравшихся в этот вечер в зале Совнаркома есть люди и более и менее образованные, и более и менее умные, живущие одним текущим моментом или заглядывающие в будущее, и споры, сомнения, разногласия среди них неизбежны. Да и сами характеры их различны. Тут есть и более широкие, всеобъемлющие человеческие натуры, и более узкие, однотонные, люди увлекающиеся и сдержанные, пылкие и холодные, но всех их объединяет революционное товарищество – общность, дела и цели, и потому самой страшной опасностью грозит раскол, против которого не устает предупреждать Ленин. Самого Ленина на сцене мы не увидим, и я думаю, в этом проявился такт и ум драматурга и театра. Сценические воплощения вождя революции стали заметно штамповаться в последнее время его картавость, руки, заложенные за жилет, голова чуть набок, прищуренный глаз. Театральная периферия вслед за столицей пускает в серию этот внешний образ, снижая его и губя. Бережность, уважение, такт продиктовали театру иное решение, в чем-то сходное с замыслом последних дней Булгакова в спектакле о Пушкине без Пушкина. Так и Ленин, которого мы не увидим, есть в спектакле о большевиках, и более того, он составляет его центр, ядро. Мысль о нем и его мысль, его понимание жизни все время присутствует на сцене. Не только потому, что непрестанно стучит в кремлевском коридоре старенький телеграфный аппарат «ЮЗ», по которому идут бесконечные ленты и ленинские телеграммы, призывающие к революционной бдительности и обуздывающие головотяпов, касающиеся вопросов государственных и совсем как будто личных, частных, недостойных внимания государственного деятеля такого масштаба, а между тем спасающие людей от клеветы, волокиты, псевдореволюционного произвола. Ощущение такое, что революционная воля Ленина неусыпно обуздывает огромную стихию, где нерешительность приводит к беспечности а революционность окрашена мелкобуржуазной ливизной, желанием выслужиться перед революцией, а то и просто глупостью. Но Ленин присутствует и в спорах своих товарищей, собравшихся без него в зале совнаркома, в их аргументах, способе мысли, характере отношений друг к другу. И все это, вместе с их любовью, уважением и горячим сочувствием к нему в эти тяжелые часы, Точнее, лучше рисует его облик, чем обаяние даже очень хорошего актера в очень похожем гриме и костюме Ленина. Как и для Луначарского, для большинства своих соратников Ленин не только признанный вождь пролетариата, но старший товарищ, близкий друг. Решительно во всем театр старается отметить и подчеркнуть человеческие отношения и чувства Связывающие этих людей, и первое среди всех иных чувство товарищества. В разговоре о погибшем Урицком Кристинский вдруг вспоминает: Помните его любимое, не пылит дорога, не дрожат листы. И мы внезапно осознаем, что эти люди соединены не только общей работой и борьбой, они и во всем остальном друзья, товарищи друг другу, вот и с Лениным также. В те минуты, когда он находится на краю смерти, каждый из них, говоря вслух с самим собой, припоминает что-то простое, частное, житейское, человеческое, что связывает с Лениным его лично. Театр исключает возможность понимать дело так, что речь идет о некоем культе вождя, поскольку это понятие связано с культом силы и власти, авторитет личности Ленина – Это авторитет мысли и убеждения, исключающий слепое повиновение и бездумную исполнительность. Потому-то горше всех переживающий ранение Ленина Луначарский с особенной нежностью, хоть и не без укора себе, вспоминает, как непарламентски бронился он с Ильичом. Чувство живой боли и беспокойства за тяжело раненого Ленина Так внушено театром зрительному залу, так велика тревога за человека, умирающего в соседней комнате, что зритель, как мне пришлось наблюдать, реагирует на это с удивительной непосредственностью, а порой и наивной верой в подлинность происходящего. Что мне, зрителю, до того, что я отлично знаю наперед из истории, чем и как все это кончится? Но сегодня и здесь я живу в вечер 30 августа 1918 года и боюсь за жизнь Ленина и не знаю, выживет ли он, и вместе с другими решаю тяжелый вопрос о красном терроре».